«А мы от боя не бежим. Более того, мы собираемся наголову разбить мощный вражеский анклав». Больше ничего уточнять капитан не стал и склонился над телами убитых магов. Это можно назвать по-разному – мародерством, сбором трофеев или грабежом мертвых. Но подобные мелочи уже давно не волновали Кайфата. Если есть малейшая возможность повысить свои шансы на выживание –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 Оборвал друга Кирсан, и его тон заставил умереть на языке любые возражения. «По моей команде лучники начинают обстрел особыми стрелами каждое из четырех окон банка. Затем мы с Холлом идем к входу. Малыш займется работниками, а я дверью. Как только я вхожу внутрь, то следом идут и все остальные. Вопросы есть? Тогда на позицию». И не забывайте следить, чтобы ни один любопытный на нас не глазел. Кирсан все заранее обдумал и рассчитал. Гномы предпочитали строить банки по одному проекту, размещая их под одним им ведомым соображением в строго заданном месте. Хотя последнее весьма удобно. Даже в чужом городе ты всегда скажешь, в какой стране гноми банк. Пользуясь этим фактом,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 «Если кто вдруг окажется неженкой и выплюнет, то за его жизнь я не дам и ломаного гильта!» Весьма убедительно произнес Кирсан и шагнул внутрь банка. «Что вообще, за Мархуззадери, происходит? Какой-то дым, жвачка опять же эта проклятущая!» Недовольно поморщившись, спросил Сагнар, запихивая траву в рот. «Хфурга вам всем в глотку, гадость какая!»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 Современные маги не могут видеть плетений и потому используют кучу разных приемов и методов расследований, способных дать им представление о заклятии. Вслушиваясь в отзвуки колдовского отката, замеряя потоки силы, они шаг за шагом создают контрзаклинание и заклинание отмычки. В отличие от древней, магия классическая основана на силе стихий и их проекции на астрал.